Поляша. Проклятая девка всё испортила. Гнилая плоть, обречённый дух. И куда же надо было смотреть, чтобы не разглядеть? Что нюхать, чтобы не почуять? Теперь болотом пахло всё вокруг. Воздух стал плотным, липким. Поляша отмахивалась от него, как от облака гнуса. Только не помогала. Гниль ползла не за ними, нет. Вместе они начали этот путь. Глупая курица. Тоже нашлась лебедица до берегини. Как волка своего увидала, так ослепла. Поклялась через лес в обход болото Девку провести, что сама болото, Сама смерть и тлен. Поляша шагала по краю оврага И бронила себя, бронила, на чём лес стоит. А броня-то отзывалась в ней Скрипучим голосом глаша. Вот же странно устроен мир, Вот же хитро сложена память. Сколько лет не живи в чещебе, В птичьем теле с озёрной душой, Как оступишься, отчитает тебя старая тётка. Мало что полотенцем вышитым между лопаток не отхлестает. Сын Глаши шёл позади, Молчание его жгло обидой. Мальчик вырос слепым, как кутёнок, Пах он домом и хлебом, Материнскими руками свежей холстиной. Незачем такому идти по лесу, Незачем тонуть в болоте. «Возвращайся в дом», — бросила ему Поляша. «Гнилая она, болотная. Топи добычу свою не упустит, К ночи сожрёт, и тебя вместе с ней». Мальчик вскинул глаза, испуганный, как телок, но прямо набучился. «Что ж, сама не бежишь!» «У меня с ней уговор, да и болото мне не указ!» Прозрачные глаза блеснули в сумерках. «Вот и ты мне не указ!» – взмахнул рукой. «Смотри, бурелома нападала, там и окопаемся!» Место и правда выглядело неплохим. Вековые сосны тянулись вверх, корюжили землю могучими корнями, пили воду не давали ей гнить и болотиться, а поодаль, склонившись над оврагом, росла рябина. Три деревца, переплетённые тонкими стволами, только набрали силу, только выцвели зеленой ещё ягодой, но и её хватило, чтобы присыпать вход в ночное их убежище. Огняная, духмяная, сестрица-рябинница, жжётся, воплён не даётся, приговаривала поляша, срывая неспелые грозди, как пробудится, как созреется, через сон защитить сумеется. «Вырастай, сестрица, рябинушка, пламя-ягодка, пламя-силушка». Давно ещё, в прошлой жизни ещё, всем наговором Поляша училась сама. Выходила в лес, огибала родовую поляну и шла себе в самую чащу, прочь от земель матушки. А когда дом скрывался из виду, наконец начинала чувствовать мир, великий и вечный, что шумел вокруг, будто стены дома глушили его, скрывали из виду, сбивали с толку. «Нам бы жить здесь, батюшка!» — сказала как-то поляша, собирая спелый шиповник. Тот лишь взлохматил ей волосы тяжёлой рукой, да отвёл в сторону от лица колючую ветку. А когда вышли к дому с целой корзиной багряных ягод, сказал, «Здесь в погожий день хорошо, а как стылость придёт, как размоет тропки, заморозит, так первое, домой попросишься». Не попросилась. Это раньше ей казалось, что батюшка во всём прав, Да прошло то время, не воротишь. И холодные зимы проживали они сестрицами, раскалывая утренний лёд в плынье, и бесконечные дожди осени, когда перья набухали от холодной воды, и не было ничего больше, кроме воды этой, палой листвы и бесконечного увядания. Их согревал тот, кто никак не мог проснуться на дне застывшего озера. Хранил от смерти, зачем-то, но хранил, куда надёжнее прошлого хозяина. Но лесные наговоры поляш не забывала. Пусть и слабее, чем прежде, но травы и деревца отвечали ей, дарили защиту, помогали в беде. Вот и рябинки отдали ягоды, содражали резными листьями, мол, видим тебя, узнаём, хоть и не родичи мы больше, но не откажем. Ягоды упали на землю возле корней. Лешка как раз успел прорыть под ними углубление. На всех не хватит, но гнилую девку землёй присыпет. И то хлеб. «Знаешь, зачем рябина?» Опуская во влажную землю целую горсть, спросила Поляша. Мальчик посмотрел на неё растерянно, вот-вот закачает головой. Но тут взгляд его помутнел, подёрнулся рябью и вспыхнул знанием. «Она порчу отводит, чары чужие гонят», помолчал, будто прислушался к голосу, что звучало лишь для него. «Но под защиту берёт только женщин, так?» «Так». Кивнула Поля. Небось, тетка старая учила. Лешка тут же сник. Никто меня не учил. А откуда ж тогда? Так, слышал. Вот тебе и неуч, вот тебе и слепец. Поляша захотелось подойти ближе, смахнуть с его волос хвою и веточки пригреть неприкаянного. Но мальчик пах страхом, пах неприязнью, отвращением даже. Что обнимать того, кто видит в тебе лишь тлен и грязь. Что жалеть его недолюбленного, коли сам он тебя не жалует? Меньше слушал бы, доучился да больше, оскалилась она. Вон яма обсыпалась. Заживо схоронить решил девку свою. Лешка скользнул под корень, начал похлопывать рыхлую землю, забормотал чуть слышно. Слов Поле не разобрала, но узнала. Стой крепко, как дуб стоит, в бурю, во мглу, во вражью сторону. Стой, крепко, как дуб стоит! Не майся, не кайся, врага не страшайся. Стой, крепко, как дуб стоит! Так батюшка просил стоять дом. Любой, что укрывал его от непогоды и злой ворожбы. И тот, большой и могучий, звавшийся рудовым, и кучу лапника, в который он залезал, чтобы переждать лихую ночь. Под его сильными ладонями крепчали стены, каменела рыхлая земля. От его слов утихал ветер и дождь переставал заливаться внутрь убежища. Жаль, что мальчик не был похож на отца. Под его неумелыми пальцами земля только мялась, осыпалась вниз, обращалась в жижу. От его голоса, слишком слабого для хозяина леса, поднимался холодный ветер, занимался мелкий дождь. «Отойди!» — бросила ему Поляша. «Наигрался в лесового, и хватит!» Тот пристышенно отполз. Поля схватила поваленную сосновую лапу обломала тонкие палочки, бросила их на дно ямы, подпёрла стену узловатой веткой так, чтобы хвоя стала пологом. На ночь хватит. А коль ночь девка переживёт, так вторую тут проводить точно не станет. «Приведи её», — приказала Поля, выбираясь наружу. «Сюда положим, землёй забросаем, рябиной с лишайником прикроем. Повезёт, не почуют её». Мальчик закивал, поднялся на ноги, отряхнулся. Послушный, как домашний щенок от побитой суки. Что за напасть такая с родом вышла, что не дитя, так зверь? Один дикий волк, не обуздать, не приручить. Другой скулящий пес, без чести имени. Был бы третий, может, и свезло бы. Вырос бы хозяином, лесным, но человеком. Мысль эта пронзила поле от макушки до истерзанных ступней. — А если не повезет? Ни ко времени спросил Лешка. И Поля не сдержалась. «Если не свезёт, то к утру сожрут её, утащат во враг и сожрут, и я по ней плакать не буду», ощерилась она в побелевшее лицо. «Иди, — говорю, — пошёл!» Мальчика передёрнуло, он отвернулся и поспешил прочь. А Поляша осталась ждать вместе с болью своей и лесом, что никак не желал различать в ней родную кровь. Может, потому что крови той не осталось.